492 ноябрь 28 -е. Если сознание включить в сферу общечеловеческих интересов, то тем самым выключается оно до известной степени из сферы интересов личных, своих. Может случиться и так, что сфера общая, сверхличная заменит полностью собою личную сферу. Так оно всегда и бывает у тех, кто Духом велик. Чаша общего блага замещает явление личного порядка. Поднимаясь по лестнице духа, и через эту ступень придется идти, так как только при этом условии возможен дальнейший подъем. Надо всем сердцем понять, что личное означает конечное, а ограниченное — смертное. При каждом оплощении на земле бессмертная индивидуальность человека облекается оболочками, совокупность которых вставляет его личность. Цель существования очередной личности на планете – это собрать нужный материал опыта для перевоплощающейся индивидуальности человека, для бессмертной триады, чтобы обогатить ее новыми накоплениями и дать этим возможность более полного проявления на тех высших планах бытия, где пребывает триада, освобожденная от тесноты, связывающих ее низших оболочек. Это и есть цель назначение, смысл человеческой личности. Сама по себе она не является самоцелью, но лишь средством, орудием и инструментом для достижения цели более высокой и значительной. В каждом из очередных воплощений дается человеку его личное выражение. Сегодня-то воин, завтра плотник, потом раб, потом правитель, потом монах, потом писец и так далее и далее, пока не коснется дух всесторонний и широко самых разнообразных условий жизни» которые дают ему возможность также всесторонне раскрывать неисчерпаемость и силу потенциала его духа. Привязать себя к личности одного из прошлых воплощений или воплощения настоящего и отождествить себя с нею, значит ограничить беспредельность возможностей своих малым мерком этого временного и тесного сочетания внешних условий, которые сами по себе взятые в отдельности лишены самодавляющего значения. Все, что связано с личностью человека, не может заменить ему многовековой разнообразнейший опыт его индивидуальности на жизненной нити, которой личности нанизаны как отдельные бусы. Вся индивидуальность обычно не может проявиться в рамках отдельной личности и потому проявляется только частично. Личность в силу чисто физических ограничений редко бывает выразительницей всех накоплений индивидуальности, и только там На плане бессмертных вспыхивают все накопления бесконечных веков всеми огнями своих достижений. Личность орудия бессмертной триады и, как таковая, исполнительница ее начертаний и ее воли, приближающих ее к полному и сознательному слиянию своей бессмертной триады еще на земле, пока еще в теле. Выражение «быть взятым на небо живым» И означает это растворение личности и слияние сознания с сознанием высшим, с сознанием индивидуальности, что означает достижение ступени непрерываемости сознания при переходе великих границ, то есть момент смерти человека, когда умирает его тело, в котором уявлялась его личность и с которым часто она отождествляла себя. Личность и страданию ничто по сравнению с теми достижениями, которые накапливаются в чаше благодаря всем опытам жизни земной, столь горьким и тяжким порою. Качество духа есть те элементы бессмертия, которые столь нужны для наполнения чаши и отсутствие которых обрекает человека на невозможность проявить себя на высших планах надземного мира.